Креп всегда их держит, как будто они у него прилипли к телу. А вот так, так лучше. Спустились по мраморной лестнице, ведущей в подземные помещения. Вокруг ни души. Куда запропастились все слезеринцы? Без них в гостиную к Малфою не проникнуть. — Что теперь делать? — тихонько спросил Гарри. — Слизеринцы всегда идут завтракать вон оттуда. Рон кивнул на вход в подземелье. Едва эти слова слетели с его губ,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 темные силуэты слизеринцев».